Глава восьмая. Кен Фингер действительно был на плаву. Деккер наконец дозвонился до Ланкастер, и они договорились встретиться в офисе Фингера, что в квартале центрального здания суда. Секретарша Кристин Берлин, женщина за сорок, встретила троицу визитеров с ровным взором. «Мистер Фингер сейчас крайне занят», объявила она при виде нежданных гостей. Ланкастер протянул удостоверение.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 «Не такая уж и странная», – парировала Джеймсон. «Это почему?» «Агент ФБР стремится открыть правду и добиться, чтобы виновные получили по заслугам. Журналист копает, чтобы ее отрыть привлечь внимание общественности. И в результате, хоть и не всегда, это приводит к наказанию виновных». «Хм», – Берлин скептически усмехнулась. «В этом что-то есть». «Где, собственно, Кен?» – нетерпеливо спросил Деккер. «Мы здесь теряем драгоценные минуты». Берлин насупилась. «Лично в вас, я вижу, перемен не произошло никаких». Через несколько минут в ее сопровождении они прошли в кабинет Фингера. Просторные, с большими окнами. Письменный стол из темного дерева, столешница с кожаным покрытием, занятая бумагами, грудами справочников и скорошевателями с ходатайствами. На большой книжной полке громоздились фолианты по юриспруденции и пронумерованные красной папки. Вокруг стола располагались стулья. У одной из стен журнальный столик с двумя большими стеклянными банками ММДМС, Кен Фингер выседал у себя за столом. Когда он защищал Хокинса в деле по убийству, за которое тому грозила смертная казнь, ему было не больше тридцати. Очевидно, другого энтузиаста, готового отстаивать обвиняемого в изуверском убийстве четверых, из них двое дети, судей не нашлось. Сейчас Фингеру было за сорок, и он специализировался на защите тех, кто в этом нуждался. А в Берлингтоне, в типичном городке средней руки, в его услугах нуждались весьма многие.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 «Очень может быть», – кивнул Ланкастер. «Как твои дела, чертяка Деккер?» – бойко спросил Фингер. «Да ничего», – ответил тот, усаживаясь. «Значит, ты уже в курсе?» «Ну а как иначе? Берлингтон не настолько велик. И хотя это не сравнится с нападением на школу, когда здесь еще жил ты, новость довольно заметная. Осужденный убийца возвращается в город и находит здесь свой конец». «Он приходил к себе повидаться?» – поинтересовалась Ланкастер.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 все дома стояли не так уж близко к тому же шумела непогода он блеснул на декера глазами черт возьми ама ведь это же вы с мэри возбудили против него дело. отпечатки днк мотивы вероятность орудие убийство оказалось спрятанным в его доме то есть как адвокату защиты мне фактически нечем было оперировать это просто чудо что он получил пожизненное без права на удо а украденные вещи кто их видел спросил онкастер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 На тот момент у Ричардсов машин была только одна, и на ней уехала жена. другой машину они отдали в ремонт. «Но когда к дому прибыли первые полицейские, там горел свет», — заметил Олан Кастер. «Каким олухом надо быть, чтобы попасть на освещенный дом?» Фингер скрушен разве руками. «Что можно сказать? Что случилось, то случилось. Как я уже говорил, опыта преступлений у парня не было. И о тоже. Вы сами это прекрасно знаете».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 «После стольких лет я не собираюсь дожидаться, правда, ни секундой дольше, чем необходимо», сказал Деккер.